Глава 47. Валери. Мы вышли на пустующую стоянку. То, что Кано сказала о Бэшли, я отмахнула сразу же. Передо мной не было подруги, чтобы отследить ее реакцию, а значит, пусть это ложь. Но я видела лицо Андерсона в тот момент, когда Кано говорил обвинение ему. Уверена, Кано наслаждался тем, что открыл правду. «Какую информацию ты передавал в Аларейм?» — спросила я, заметив, что Андерсон не может подобрать слов. «Валери, в то утро после происшествия мне позвонил Генри, твой отец. Он просил результаты анализов, запись сеансов и, главное, тестирование твоей ДНК. И ты все передал отцу?» Все, кроме наших сеансов и твоей ДНК. Это разве не врачебная тайна? Да. Но прошу заметь, твой отец причастен к финансированию больницы и имеет право на информацию о ком-либо из пациентов. Это было одним из условий открытия центра здесь. Андерсон часто сглатывал и бросал только короткие взгляды на меня. Да, Последнее мне известно. А Ларейм больше других стран продвинулся в медицине. Нам бы пришлось туго, без сотрудничества с ним. «Что с ДНК?» – спросила я, поскольку этот момент озадачил больше всего. Не просто тестирование ДНК. Он наконец-то смело посмотрел мне в глаза. «А тест на этническую принадлежность». «Это еще откуда?» Я резко выдохнула. «Зачем?» «Генри баллотируется на пост президента. Нужно доказать, что его семья не имеет лавитенских корней». Я напрягла память. Зря не интересовалась историей и политикой. Кто такие лавитены и чем не угодили Алларейму? Название знакомое, но ничего не приходит на ум». Я их ребенок. Можно было бы проверить их ДНК и все, предположила я. Им также нужны доказательства, что ты их дочь. Почему им это так важно? Республика притесняет в своей стране ловитенскую нацию, а тесно с ней сотрудничает и обязан выдавать всех ловитенов. То есть... «Его интересовало только это?» — у меня сорвался голос. «Он вообще в курсе был, что его дочь при смерти?» «Или он отреагировал на...» «О, она в порядке? Отлично! Можешь ей пару тестов сделать и все мне отослать?» «Мне жаль, что он так относится к тебе. Ты тоже недалеко ушел. Я тебе доверилась как другу, а ты...» Изначально работал со мной ради карьеры, поэтому я пытался отказаться работать с тобой, не мог смотреть в глаза. Ладно, все уже не имеет значения. Ты, собственно, ничего плохого не сделал. Почему так трудно унять боль? Ведь мне давно известно, что я им безразлична. Выходит, пусть небольшая, но была надежда на их любовь. Отвези меня домой. Мне нужно скорее покинуть Эллингтон. Валери, нет. Клэй мягко остановил меня, когда я повернулась в сторону машины. В чем дело? Хорошо, что Генри поручил мне проверить твою ДНК до того, как ты пересекла границу. А я счел нужным эти данные не передавать. Что с ней не так? С опаской спросила я. В голове пронеслись несколько сценариев, и я не могу решить, какой из них худший. Тест показал твою принадлежность к лавитенам на 50%. Нет, я почувствовала тошноту от того, что все вокруг стало приглушенным. Как такое возможно? Я только и смогла неуверенно вымолвить. Мои родители — коренные жители. Либо кто-то из них – не твой биологический родитель, либо лжет о своей истории. Что это значит для меня? Лавитен – это бывшее отдельное государство, сейчас входит в состав республики. В Эллингтоне предоставляют гражданство беженцам республики, но делается это конфиденциально. Только здесь нация лавитенов в безопасности но стоит пересечь границу, тебя проверят на этническую принадлежность и отправят в республику. Мне нельзя за пределы страны? Ты будешь обречена, страшно представить, что они с тобой там сделают. Отец, очевидно, не в курсе, иначе какой толк ему проверять меня? Я тоже так подумал. Значит, дело в твоей матери». Когда ты собирался об этом рассказать? Да я же готова была уехать уже завтра. Я провел тест повторно. Убедиться, что не было ошибки. Ответ пришел, когда мы ужинали. Это подтвердилось. Неожиданно все обрело смысл. Слова, переданные через Эшли. Кто-то же должен ответить за поступки матери. Почему меня пытались в детстве украсть? что нужно было от меня нападавшим во второй раз. Почему Грегори решал, какие медицинские клиники мне нужно посещать и отговаривал уезжать за границу. Все дело в моем происхождении, на которое я повлиять не могла. В первое утро я пожаловалась на боль в правой руке, вспомнила я и взглянула на место, где берут кровь на анализ. Никаких следов не осталось. У меня взяли кровь из вены не один раз. «Все верно», — печально сказал он. «Кто-то сделал это без моего ведома. Я так и не смог выяснить, кто, но теперь понимаю, с какой целью. А значит, им тоже точно известно, кто ты. Я обвела взглядом стоянку в поисках места, чтобы присесть». На меня начали давить невидимые здесь границы Эллингтона. Здесь навсегда. Так вот в чем суть вопроса. Что, если бы я не могла покинуть Эллингтон в том, чтобы подготовиться? А я даже не рассматривала такой сценарий. Я повержена и не в силах принять новые обстоятельства. На правой руке что-то мешается и давит. Браслет подаренный Андерсоном. «Зачем он?» – спросила я раздраженно. «И так остаюсь в Эллингтоне, как в клетке. Так еще это нацепили. Меня пригласили в Алларейм. Я хочу прибыть первым же самолетом. Если тебе потребуется помощь, чтобы больше никто не копался в твоей истории и ДНК». Клей подошел ближе и взял мои руки. Валере. Я смотрела в его глаза, а в голове проносились картинки. Вот он первый раз заходит в палату. В другую встречу наливает мне воды и кладет руку на плечо, когда я не в силах рассказать свою историю. Замечает, как я расстроена новостью о помолвке, и проводит в палату. Он всегда был рядом когда я была готова упасть. Я не раз показывал, как ты важна для меня. К черту мои принципы, престижные должности. Хочу остаться с тобой. Он положил руку к моему лицу, проведя большим пальцем по скуле. Я останусь, если ты этого захочешь. Сердце замерло. А когда пришло сознание сказанного, вновь забилось. «Только сильнее. Мне симпатичен Андерсон, и есть некоторая привязанность к нему. Но чего я точно не хочу, это быть причиной, по которой он останется здесь, когда может вырваться к той жизни, что желал». «Клей был спасательным кругом, когда я тонула в страхах и боли прошлых событий, а также когда Эшли и Кайла не было рядом» чтобы вытащить меня из самого страшного сна. Его глаза полны обожания, и сам он замер в надежде. Клей уверен, что чувствует. Уверена и я в своих чувствах. Я опустила голову, потянула браслет и вручила в ладонь Клея. Его глаза сначала были в замешательстве, но засияли через несколько секунд. Неверно истолковав мое действие. «Нет, Клей, ты учил меня обходиться без препаратов и помощи. Излечивать себя самой. Я убрала руку. Ты хорошо выполнил свою работу. Я сделала шаг назад и развернулась к дороге домой, смахнув накатившиеся слезы. Я уверена в чувствах к другому». Пусть не будем мы вместе, но не могу перечеркнуть любовь к нему. Мой выбор – это Кайл.